Глава 38. В наступающих сумерках топи очаровывали. Высоченные и стройные, как колонны храма, стволы сосен с коричневатыми светлыми прожилками, густая трава, ароматные крупные цветы, уже успевшие чуть прикрыть свои бутоны, изумрудный мох и темная гладь воды, похожая на россыпь мелких зеркал, разложенных между кочек. Всё казалось таким спокойным и сказочно безопасным. Иден помнил топи именно такими, смертельно опасными и в то же время прекрасными. Помнил эти деревья, кочки и то, что где-то там за деревьями, в самом сердце болота стоит невысокий дом с заросшей мхом крышей. Только даже в детстве охотник опасался заходить туда. И дороги далее этого места не знал. Ступайте чётко за мной, распорядился Гил. Если сапог в воду соскочит, уже беда. Промахнётесь и всё. Затягивает тут быстро. Трупы меняются иногда, так что надо уметь выбирать. Кузнец настоял пойти с ними. Точнее, он просто не спрашивал, молча собрался и мерно зашагал вместе с рыцарями к стене. А потом через знакомый с детства лаз, мимо деревни, в обход кладбища сюда. Скоро нам понадобится свет, решил магистр, посмотрев вверх, где сквозь широкие кроны еще просвечивало начинающее темнеть небо. Я факел взял, буркнул Гил. При этом он посмотрел на охотников с некоторым превосходством. То, о чем они догадались лишь на месте, он предусмотрел заранее. Кузнец первым отправился вперед. ловко и уверенно скакал с кочки на кочку. Иногда останавливался, будто прикидывал, как пройти короче. Мелвин следовал за ним вторым, Иден шел последним. Охотник всю дорогу думал о том, что им предстоит сделать. Страха не было. Не было сомнений. В этом смысле нынешний рейд не отличался от предыдущих ничем. Иден знал свою работу и уже давно к ней привык. Нет, он не очерствел сердцем от чужих смертей просто понимал, что колдун давно перешел все границы человеческих ценностей, а значит, в понимании Идана давно сам перестал быть человеком. Рыцарь думал о другом. В его голове кружилось тысяча вопросов, какие он хотел бы в других обстоятельствах задать Уиллу. Тысячи слов, какими мог попробовать переубедить далекого приятеля детства, если бы они встретились раньше. Но в то же время Иден понимал, насколько это наивно. Ведь уже тогда, до той ночи, убеждать и уговаривать было поздно. Вот это и смущало охотника или даже пугало. Одно дело, когда ведьма оборачивается козлу, от отчаяния, не найдя поддержки, пережив горе, они же понимают цену этого. Все, пока еще полностью не подчинены безумию, а здесь Детское злое упрямство, капризы и нежелание принять мир таким, какой он есть. Глупо. В чём-то Идан всё же ещё мог пожалеть Уила, попытаться понять. Вся это вместе желание быть любимым и принятым это объяснимо, но дети, смерть детей, кто ни в чём не повинен, этого не простить и не понять. А потому охотник чувствовал себя неспокойно. Будто они что-то упустили в этот раз, не разгадали всего, не нашли нить. Значит, в чём-то ошиблись. Но это могло дорогого стоить. Ладно им, так ведь всему городу, тем, кто остался в доме сирот, близким и друзьям, и вот это странное интуитивное беспокойство всё росло, пока он вслед за магистром и кузнецом продвигался вперёд по топим. Гилл в очередной раз остановился, Теперь уже просто передохнуть. За ним встали и рыцари. Это был небольшой безопасный клочок земли, заросший травой. С него хорошо была видна вода впереди, как две большие глубоких лужи, в обрамлении мха. Там же впереди, буквально напротив них, тот самый дом. Почти дошли. Сейчас самое опасное, предупредил их кузнец. Вот как раз этот путь. Тонкая тропа. Ногу с трудом ставить получится и держаться чуть отклонитесь и в воду надо идти так чтобы друг другу не мешать но и не расходиться чтобы если что поймать кого можно было я снова первый и он не успел договорить откуда-то сбоку к кузницу метнулась странная фигура некто завернутый в темный плащ гил вздрогнул подался назад и попытался быстро выхватить нож, висевший на поясе у бедра. Подожди, предупредил его Идан. Он видел, что незнакомец ниже кузнеца чуть ли не на две головы, полноват, что фигура его сгорблена. Это явно не молодой и здоровый колдун. Вы туда не пройдёте, уверенно и четко произнёс женский голос из-под капюшона. Тут всё залит отой гнилью, какой он людей убивал. Ловушка. Она стянула ткань с головы. Иден еще довольно хорошо видел в опускающихся сумерках. Он узнал о Лиду. но как же она изменилась. Пару дней назад, когда они говорили в ее доме, целительница выглядела здоровой и еще довольно молодой. Сейчас она будто вся сморщилась, осунулась и резко постарела. Только голос прежний такой же немного властный и в то же время ворчливо благожелательный Я говорил, он не подпустит нас к себе так легко, напомнил магистр Идону. Тут всё проклято, надо возвращаться. Придётся Алариху сначала ввести сюда жрецов. Думаешь, колдун будет сидеть и спокойно тебя ждать? иронично осведомилась целительница. Понятно же, если он что задумал, уже не успокоится. Я сама справлюсь. Она посмотрела в сторону Идана, чуть улыбнулась. Я же обещала тебе, мальчик, сказала она, что отдам свой дар земле. Только тебя на смотрины не приглашала. Но вот как вышло. Но у тебя же еще много времени, заметил примирительно охотник. Если отдашь дар, знаю, перебила женщина Но для меня все закончилось, когда он убил Валию. Отойдите немного назад и помолчите хоть пять минут. Иден послушно шагнул, куда было велено, и отвернулся. О болиде он будет жалеть. Она говорила, что когда-то будучи молодой, считала себя свободной и сильной. Не ошиблась. Целительница на самом деле обладала огромной силой духа. Как-то сразу Иден понял и то, что сейчас Алида не просто поспешила помочь, не для того она тратит свой дар, чтобы просто расчистить им дорогу. Ее дар от природы, от земли. Для нее мир иной. Колдун осквернил то, что дает ей силу, и женщина пришла очистить это. В ее мире война со злом выглядит именно так: восстановить, оживить, очистить. И Алиде сейчас все равно. Если там, в самом сердце топи и в этом доме, где даже не горят окна, тот самый колдун, Для нее существует только эта опасная красота болота, которую надо спасти. Вдруг Иден почувствовал себя странно, будто предчувствие. Сердце забилось чуть быстрее, сбилось дыхание, хотя он стоял на месте без дела. Охотник резко повернул голову, И всмотрелся сквозь опускающуюся с неба тьму в этот самый дом. А почему они идут туда? Что для Уйла эта изба? Он не был тут счастлив. Джул не признала его своим ребенком, не учила, не давала тепла и любви, что ему делать на болотах. Конечно, он прятался здесь и раньше. Тогда после смерти, ведьмы. выжидал, чтобы снова потом появиться в городе под выдуманным именем. Но сидеть здесь сейчас, как загнанный зверь, смотреть в окно, как приближаются к нему охотники, нет, уил другой. Он хитер, и жесток и ловок. Он сам привык нападать. Иден хотел было сказать о своей догадке магистру, обернулся к Мелвину, увидел, как тот стоит возле Алиды, не послушавшись ее приказа, не молчит, а тихо говорит с ней о чём-то, видимо, еще убеждает отступиться. Гилл тоже был с ними, слушал и часто кивал, поддерживая магистра. А ведь оно так и правильнее, решил вдруг охотник. Тогда пятнадцать лет назад он один был связан с Уилом. Он допустил, что Колдун забрал дар Джул. В каком-то смысле он это начал. Значит, ему одному и следует закончить это дело, не подвергая никого опасности. Охотник осторожно шагнул назад, потом еще до самого края безопасного пятачка в середине топей. А потом развернулся, нащупал ногой кочку, перескочил на нее и поспешил дальше, почти наугад, лишь приблизительно помня дорогу, какой привел его сюда гил. Идан как-то по-детски наивно верил сейчас, что если он прав, боги дадут ему выйти с топей живым. К стене он выбрался уже в полной темноте. Ноги в сапогах промокли, как и брюки. Всё же пару раз иды ошибался, но скорость, с какой он выбирался с топей, спасла ему жизнь. Охотник шел вдоль знакомой кривой улочки, миновал колодец, не удержался, бросил взгляд на пустующий двор, где жила раньше семья Ли. Потом он свернул к своему двору. Эта ночь в чем то была похожа на ту, что Иден лишь недавно мог вспомнить. Как и тогда, он видел сейчас ночное небо, полное звёзд, слышал привычные звуки. Также одним взглядом окинул свой двор. Снова довольно чистый, так как весь мусор в последние дни успели сжечь. Только сбоку недалеко от входа ещё стояли те пни, которые притащил кузнец и которые некоторое время заменяли стол и стулья в кухне. Впереди было крыльцо, Оно казалось немного голым, без навеса, без веранды, какая была у дома много лет назад. А еще в окнах горел свет. Иден удовлетворенно качнул головой, будто подтверждая самому себе, что не ошибся. И тут же, будто отвечая его мыслям, на пороге в светлом проеме появился темный высокий силуэт. Появился быстро и резко взмахнул рукой. Охотник даже ещё не успел понять, что это было. Будто вил что-то метнул в приближающегося противника. И только в темноте, в отблесках света от окна, блеснул металл. И остановился, пытаясь судорожно понять, как избежать удара, но не успел. Какая-то сила толкнула его в сторону, прочь с траектории полёта неизвестного ещё оружия. Падая, охотник развернулся. Ухватил за рукав своего спасителя, увлекая его за собой. И все же услышал сдавленный вскрик. Только сейчас охотник понял, что колдун со своей силой, данной ему злом Митнул Виле, те самые, с переломанной рукоятью, те, которыми Идан убил тогда Джул. Сейчас они валялись рядом. Ароис, спасший охотника, потирал плечо, болезненно морщась. Ты не должен был, начал тревожно рыцарь, стараясь понять, насколько глубоко рано. Только ушиб, успокоил его разведчик. Я тоже понял, что он попытается вас обмануть. Не топи, только этот дом, твой дом Иден. То, что он хотел получить изначально, подтвердил охотник. Я благодарен тебе за помощь, но теперь уходи. Покажи плечо матери. Он мог отравить даже вилы. Так и есть, довольно спокойно признал Ройс. Не рукоять, а сами лезвия. Но мне повезло, за дело не имя. как ты узнал об отраве?» Иден снова вернулся к привычкам усвоенным в Ордене. Спрашивал лишь то, что важно? Держи, в ответ разведчик протянул ему амулет, простую деревянную плашку на обычном шнурке. Верина сделала: "Я потому и пошел за вами. Это могло помочь". Прости, что поздно догадались. Иден уже надевал оберег на шею. Предмет казался на удивление тяжёлым и холодным. Так ты чувствуешь его гниль, пояснил Ройс. Охотник кивнул. А теперь уходи, ещё раз повторил он. Там ты не сможешь мне помочь, слишком мало места. Вдвоём мы погибнем. Уходи или, если хочешь, жди здесь. И, не дожидаясь ответа, он поднялся с земли и поспешил к своему дому. Уилл сидел за столом, спокойный, казалось даже расслабленный. Он вырос высоким, был примерно одного роста с охотником. Носил длинные тёмные волосы, падающие на плечи. Чёлка свисала на один глаз. Колдунул улыбался, так же как в детстве дружелюбно и немного неестественно, будто очень хотел понравиться. Иден неожиданно вспомнил, почему так и не смог подружиться тогда с этим мальчиком. Он не верил улыбке Уйла ни тогда, ни сейчас. Но это не имело значения. Иден посмотрел в глаза Колдуна. Совершенно ясный и не заполненный злом взгляд Уйла был осмысленным, Пусть напряженным и недобрым, но не таким, какой бывает у видимых, поглощённых злом. Безумие так полностью и не захватило этого человека. Знал, что не получится избавиться от тебя просто. Почти весело сказал Уилл. Тогда поговорим? Иден знал, что вот именно этого делать нельзя. Колдун владеет даром управлять словом, и это его истинный дар. А значит, он может воздействовать на рыцаря. И все же он должен был проверить. А потом ответил. Всё это, спросил охотник, стоило того, имея крохи дара заполучить такие же крохи от безумной женщины, а заодно получить зло, которое все равно сведет тебя с ума? Уилу вопрос не понравился. Иден заметил, как на мике взгляд колдуна будто остекленел. Его глаза потемнели, но враг смог справиться с собой. Я не теряю разум». Он старался говорить спокойно. Но моего дара хватает, чтобы иметь власть над другими. Этого достаточно. охотник чуть заметно кивнул. Да, всё же они ошиблись. Мелвин сам иден, даже, возможно, Аларих. Они просто люди и привыкли к простым человеческим чувствам: горе, потери, отчаяние. Это понятно и даже заслуживает сочувствия. Но Уилл... Он был безумен всегда, ещё до встречи с Жюль 15 лет назад. В нем всегда было это желание власти. Не то, что ведет вперед, не мечты о троне или хотя бы возможности возвыситься над другими в храмах или ратушах. Калдон жаждал обладать душами людей. Нет, ему было мало чьей-то любви и обожания. Ему нужно было полностью подчинять кого-то себе. Иден вспомнил слова магистра о том, что в каждом есть зло или тьма. Вопрос только в том, может человек управлять этим в себе или нет. Will мог, но не хотел. Охотник почувствовал, как в нём просыпается уже знакомый холодный гнев, настойчивая потребность уничтожить зло, стереть с лица земли того, кто несёт в себе темный дар. Прав был отец проговорил Иден. Кто не знает любви, гнилой внутри. Ты полностью прогнил, Уилл. Глаза Колдуна тут же будто бы наполнились темнотой, То же, что видел охотник во взгляде Джул в ту ночь, да и позже, каждый раз, когда зло захватывало человека полностью. Будто тьма смотрела на Идена сквозь зрачки Уилла. И Колдун ударил Просто резко вскинул руку, и в сторону рыцаря полетел поток магии. Чёрно-зелёные вспылохи. Охотник даже не стал закрываться. Тёмный дар не причинит ему вреда. И поток энергии, врезавшись в грудь охотника, просто испарился. По кухне начал разливаться аромат черёмухи, пока ощутимый только для Идена. Но охотник в этот раз даже не поморщился. В этот раз у него была защита. Рыцарь спокойно подцепил табурет, поднял его и швырнул в Уила. Все тот же сценарий, как с Джул. Иден не знал, когда принял такое решение, но поступал так же, как в ту ночь пятнадцать лет назад. Табурет попал колдуну в голову, отбросил его назад, доски разлетелись по кухне. Иден шагнул ближе к печи, потянулся за кочергой и замер. Амулет Верины, что дал охотнику Ройс, вдруг стал тяжелым и похолодел. Рыцарь понял предупреждение. Не только он помнил все, что случилось в ночь смерти первой черемуховой ведьмы. Но это его не остановило. Иден поднял отлетевшую ножку табурета, шагнул ближе, наотмах ударил колдуна снова. Один раз, потом второй, еще и еще. В ответ в него летели все те же вспышки черно-зеленого огня, по-прежнему не принося вреда. Только и удары рыцаря также не имели результата. Полностью захваченный злом, колдун стал почти неуязвим, не чувствовал боли, пусть и терял силы, но слишком медленно. Иден знал, что выдохнется первым. В какой-то момент Уилл смог перехватить оружие охотника, но рыцарь этого ждал. Другой рукой он выхватил кинжал, ударил им колдуна по руке, перерезая сухожилие, а потом попытался воткнуть его в горло врагу. Уиль извернулся с каким-то почти звериным рыком, раненой рукой оттолкнул кинжал прочь, кулаком другой руки врезал охотнику в челюсть. Иден дернулся, его отнесло назад. И теперь уже колдун обрушил на рыцаря град ударов. Он пытался прижать идына к полу, бил одной рукой, другой пытался дотянуться до горла охотника и задушить противника. Зло даёт неограниченную силу, и рыцарь понимал, что ему не перебороть Уила. Пусть он в своём привычном гневе и ярости снова будто и не чувствовал боли, но перед глазами поплыло. Тело отказывало от слабости. Иден стал нашаривать в кармане флакон тонкого стекла, который попросил у Лисы, своё тайное оружие против Уила, но не успел. Кто-то влетел в кухню, ударом ноги сбил колдуна в сторону. Охотник заставил себя собраться, сфокусировал взгляд на своём неожиданном помощнике. Это пришёл Мелвин, спокойный собранный глава ордена, возвышался над колдуном. В его руках были вилы. Все те же оставленные охотникам во дворе вилы с отравленными лезвиями Нешироко размахнувшись мелвин всадил оружие в тело колдуна Уилл вскрикнул не от боли, а от досады и злости всё же он был сильнее джул или лей меньше подвержен безумию да и потерял меньше сил в бою Ногами он ударил магистра в колени. мелвин отшатнулся отпустил рукоять оружия Колдун вырвал из себя окровавленные лезвия и тут же развернул вилы против магистра. Идан не дал ему ударить, подполз, схватил за руки, заставляя опустить рукоять. Колдун легко расстался с оружием и тут же отпихнул рыцаря прочь. По-прежнему его удары сопровождались вспышками магии. Она не приносила вреда, что явно заставляла колдуна все больше яриться. В кухне идано уже нечем было дышать от запаха черёмухи. Першило в горле, начали слезиться глаза. Значит, долго он уже не продержится. Уил нацелился на Мелвина. Для колдуна этот человек был лишним, незнакомым, вмешавшимся в дело, связывающее Уйла с Иданом. Охотник заметил, как колдун опустил руку на свои раны, надавил, будто заставлял свою же кровь быстрее вытекать из тела. Его ладонь красились сначала бордовым, а потом вдруг черным. Уил превращал своей магией собственную кровь в тот самый яд, в ту гниль, какой он привык убивать. И Колдун потянулся к магистру, надеясь достать его этой рукой. Иден рванулся вперед, повис на плечах Уила, мешая ему отравить Мелвина. Магистр и сам отталкивал отравленную ладонь как можно дальше от себя. Только колдун превосходил их обоих силой. Охотник решил больше не ждать. Он всё же вытащил из кармана свой заветный флакончик. На самом деле он не знал, поможет ли припасённое зелье, но хотел в это верить. Времени вытаскивать пробку не было. Охотник ударил флакон о пол. Услышав треск разбиваемого стекла, резко поднял склянку вверх к лицу колдуна. Жидкость, немного вязкая, желтоватая, плеснула Уиллу на волосы, щеки и рубаху. На миг колдун замер. Он не понял, что произошло, но инстинктивно почувствовал неладное. А потом вдруг дернулся в сторону, стал сам отползать от охотников. При этом Уил пытался судорожно встряхнуть с себя неизвестную жидкость только капли впитались в ткани волосы. никак не хотели исчезать. Теперь терпкий, насыщенный аромат черемухи чувствовали все. Он был таким интенсивным, что даже магистр закашлялся и терпел, справлялся. Защита все же работала, но даже она справлялась с трудом. Охотник задержал дыхание, как если бы нырнул в воду. Уилл же захрипел, схватился за горло, стал судорожно хватать ртом воздух. Тьма ушла из его глаз. Теперь там был страх и непонимание. Идан нашёл на полу свой кинжал, потерянный ранее в пылу схватки. Сейчас он стал с собой прежним, таким, какими видят охотников люди, равнодушным и жестоким. Подойдя к Колдуну, он оттянул за волосы его голову назад и одним ударом перерезал Уиллу горло. Хриплое дыхание перешло в шипение, кругом брызнула кровь, колдун упал навзничь, и теперь бурое пятно растекалось из его горла по полу кухни. Охотник шумно выдохнул застоявшийся в легких воздух, сделал короткий вздох и снова задержал дыхание. Еще немного, он ждал. Еще пару мгновений, и вверх над телом уыло взметнулось багровое облако. Оно выстрелило до самого потолка, потом разрослось в стороны, как прежде магия колдуна. Последнее проклятие сейчас ударило в и снова растаяло, не причинив вреда. Охотник опустил глаза вниз. Бурое пятно крови на полу тянулось зеленоватой дымкой. Дарруила уходил в землю. Больше Идена ничего не интересовало. Он поспешил к магистру, ухватил его за руку. Мелвин Нац кашлял и морщился. По его щекам текли слёзы. Охотник потащил Мелвина к выходу. На улице царила благословенная прохлада. Воздух был чистый, свеж, первые несколько глотков просто объяняли. Охотник наслаждался этим ощущением. Иден усадил своего названного отца на ступени, ждал, когда тот придёт в себя. Что это было. Как и ожидалось, успокоив кашель, первым делом осведомился магистр. Экстракт черемухи?» Коротко, как на докладе, ответил охотник. Мелвин уставился на него в удивление. Что за странная магия? Смысл произошедшего он не мог понять. Иден сел на ступени рядом с магистром. Он сделал еще пару долгих глубоких вздохов ради собственного удовольствия за одно прогоняя прочь напряжение этой ночи. И только после заговорил. Я снова тебя слушался немного, признался охотник. Особый талант каждого охотника это всегда секрет. Я знаю. Я не раскрывал никому свой. Только я хотел понять его. И Я чувствую запах магии. Но если он существует для меня, то, как я думал, он может что-то значить и для носителей дара. И я стал спрашивать. Действовал аккуратно, чтобы не возникло вопросов и настороженности. В Ордене мы все знаем, что магия впервые зарождается в эмоциях, и чаще всего в отрицательных. Так вот, и запах их магии для них всех был неприятен. Спроси Салину, что для неё клубника, так пахнет её дар, только У неё выступают красные пятна от этих ягод, сразу вспомнил Мелвин. Также и у других, продолжал Иден. Лиса не переносит аромат гиацинта, Ардена не любит ромашку, а Лида...» Охотник вспомнил тут же, что, возможно, целительницы уже нет в живых. Она не любила фиалок, от них болела голова, закончил он грустно. Магия Джул пахла черёмухой. Я знаю об этом, признался магистр. Это проявилось, когда ты проходил испытание в храме. Салина говорила, охотник спешил закончить объяснение. Для Гила до той ночи черемуха наверняка ничего не значила, ведь это не его дар. Мы не знаем, почему магия ведьмы имела такой аромат. Но ведь и для колдуна он был чужим. И я подумал, что черемуха может быть для него опасна. Это было рискованно, заметил его командир. А если бы ты оказался неправ? Иден лишь пожал плечами. Доказательств не было, согласился он. Только я все же спросил кое-что у Алариха днем. Ведь экзекутор говорил с Дироком о колдуне. Так вот, именно в мае, когда цветут эти кусты, тогда Уил всегда чувствовал себя нездоровым и слабым. И в эти же дни он убивал чаще. Колдун терял контроль над злом, сидящим в нем». Потому я решил попробовать. Попросил у Лисы сделать экстракт черёмухи. Её мать часто изготавливала такие из разных цветов, как духи на продажу, а Салина сварила мне обычное зелье, каким сама лечила меня от этого проклятого запаха. Малвин чуть усмехнулся и посмотрел на своего названного сына с нескрываемым любопытством. Ты мог всё решить просто, сказал он. Сразу использовать это средство без боя, просто разбить флакон и убить. Охотник пожал плечами и, подумав, ответил: В таком деле было бы мало чести. Я представлял себе бой с ним как некий поединок, только он и я. Как и тогда, когда всё началось, но в нём чести не было тоже. Зато я понял, что могу контролировать то зло, что есть во мне. Мэлвин вздохнул, положил руку на плечо своего названного сына. "15 лет ты носил мое родовое имя", напомнил он. "И я ни разу не пожалел, что дал тебе его. Больше я был бы горд, если ты и дальше не отказался бы от него. Живи как хочешь, где хочешь, но эту связь я хотел бы оставить нерушимой". Ида улыбнулся, удивительно открыто и радостно. Таким магистр его не видел раньше. Все эти годы ты был моим командиром и учителем, ответил он. Но мне хотелось назвать тебя хоть раз отцом, только я не осмеливался. Я останусь здесь, в этом городе, прямо в этом доме. Сотру все следы того, что тут случилось сегодня. Я буду всегда помнить своего родного отца, но также я буду носить твое имя и почитать тебя как названного отца, а Салину как вторую мать. До столицы всего три дня пути, легко откликнулся Мелвин. Найти повод увидеться мы сможем. Он тяжело поднялся на ноги, протянул руку Идену. Охотник чувствовал, как болят ушибы и ссадины, как гудят мышцы. Он устал и все же еще сожалел о том мальчике, каким он знал Уила в детстве. Но сейчас надо идти туда, где ждут Ройс, Салина, Лиса, все, кто был с ними в эти дни. Ида набернулся на свой дом. Надо предупредить Стефана, сказал он. Там опасно. Отраву Уилла пережила его и всё ещё там. Когда вернусь от жрецов, у меня будет много работы. Думаю, Салина не уедет, пока не приведёт всё в порядок, рассудил Мелвин. Обещаю, Идан, у тебя всё будет здесь хорошо. Охотник принял руку магистра, наконец-то поднялся со ступеней и шагнул вперёд.